Глава 64 Весело потрескивал костер. Солнце клонилось к горизонту, и скоро наступит ночь. Головные боли почти прошли, осадина на лбу затянулась. Опасности как не было, так и нет. Все спокойно. И, приготовив ужин, я покушал и выпил чая. После чего достал тетрадь солдата, тело которого продолжало оставаться в подземелье, и попробовал узнать, как он здесь очутился и что с ним произошло. Крайние листы, наверное, оказались слегка подмочены, и годы их не пощадили. Страницы слиплись, и разобрать, что было написано, не получилось. Поэтому пришлось читать середины, и первые же записи сразу же заставили задуматься. «Сегодня пропал Георг. Ночью он находился в секрете, заступил вечером, как обычно, а утром мы не смогли его найти». Чагин и Дмитриев отправились на поиски и нашли кровь. Дальше в Чищобу они не полезли. Скорее всего, Георга утянул огромный скорпион. Та самая жуткая тварь, которая убила Жиркова. Это уже седьмой человек, которого мы потеряли в этом мире. Нас осталось 19, и командир, как мне кажется, уже сомневается в себе и жалеет, что мы не остались в горах. Прошли еще примерно 20 километров вдоль реки, Видели лодку и людей, хотели подозвать их, но они испугались, выпустили в нас стрелы и отгребли к противоположному берегу. Был ранен Радзюкевич, стрела попала в руку, и Карпов выстрелил в рыбаков. Кажется, он попал, так как один местный упал, а второй погрозил нам кулаком и скрылся в зарослях. Четвертая неделя в этом мире, странном и опасном. Умер Радзюкевич, рука загноилась, почернела, и он скончался. Может быть, стрела отравленная? Бойца похоронили возле реки. Сил нет, мы устали и выдохлись. Припасы закончились еще позавчера. Несколько раз видели рыбаков, а вдалеке дымы. Чагин сказал, что они похожи на сигнальные, и если это так, то для аборигенов мы враги, которых будут убивать. А потом он напал на Карпова, и они подрались. Командир их разнял и сказал, что в следующий раз расстреляет обоих. Пока все спали, ушли трое — Чагин, Дмитриев и Кюльвир. Они дезертировали, забрали с собой винтовки, пулемет и почти все боеприпасы. Надо было их еще в горах расстрелять, когда они начали спорить. Так говорит командир, а мне уже все равно, и я жалею, что не ушел с ними. Если бы сообразил, что они решатся на такой поступок, Сам бы к Чагину подошел. Он охотник, да и остальные ребята серьезные. Дмитрий превосходный снайпер, а Кюльвир, хоть и старый, но опытный человек, в дворянской дружине графа Ригеля командовал ротой. С ними шансы на выживание выше. Надеюсь, что эта группа уцелеет. С момента ухода группы Чагина прошло три дня. Получилось подстрелить кабана, и мы наелись. Рыбаков не видать. Пишу и руки трясутся. Только расслабились и сразу получили. На нас напали местные. Они были вооружены копьями, большими ножами и луками. Примитив. Вот только их больше сотни, и они прятались в лесу. Атака была неожиданной, и нам пришлось бежать. Командир погиб. Кто и где, не знаю. Я остался один. Есть винтовка и полтора десятка патронов. Мне страшно, и я этого не стыжусь. Это дома в родном городе, когда я учился в институте, нельзя было показывать слабость, ведь на меня смотрела Лера. А теперь уже все равно, я даже вспомнил молитву из детства. Никогда не молился, так как считал себя атеистом, а теперь почти забытые слова сами вылетают из меня. «Боги, спасите и сохраните!» Долго не писал. Я ушел от реки, голодал, всего боялся и, наконец, набрел на развалины какого-то брошенного поселения. В подвалах нашел гнилую картошку и свеклу, а еще кадушки с мочеными ягодами. Затихарился. Думаю, что надо возвращаться в горы. Днем через поселок прошли аборигены, и с ними был Гардарсон. Они тащили избитого бойца на веревке, и у меня мелькнула мысль, что надо его спасти. Хотя бы попытаться нужно. Однако я струсил и ничего не сделал. Отсиделся в подвале. Какой сегодня день, неизвестно. Сколько времени я в пути, не знаю. Просто иду в сторону гор, вершины которых видны вдалеке. Питаюсь продуктами из поселка и стараюсь не выходить к реке. Она все время слева от меня, и это надежный ориентир. Надеюсь, что меня не сожрет зверье, и я доберусь до развалин. «Хотя, зачем они мне? Там нет ничего, кроме одного. В этом месте есть надежда, что появится кто-то, кто спасет меня. Понимаю, что это глупость, но я все равно надеюсь, постоянно молюсь и шагаю. Вышел к горной реке, которая привела нас к большой воде, и нашел нашу стоянку. Здесь удача, встретил Гуляева. Он спасся, как и я, и вдвоем мы не пропадем». Правда, Сашка потерял оружие, и у него нет продуктов. Однако это ничего. Вдвоем веселее и спокойнее. Происходит что-то непонятное, и Саша ведет себя странно. Он постоянно оглядывается и утверждает, что за нами следят. Мания какая-то. Мне тоже не по себе, но рядом никого нет. Завтра будем на месте. Шли весь день, а оказались там же, где и были. Выходят что ходили по кругу, заблудились. Видимо, это от усталости. Утром Сашка встал и двинулся в лес. Я проснулся, бросился за ним и попробовал его остановить. Однако он отбросил меня и закричал, что видит свою жену. Она зовет его и плевать ему на все. А когда я попытался остановить товарища вновь, то Сашка ударил меня дубиной сначала по ноге, а потом по голове, и я потерял сознание. Когда очнулся, Гуляева уже не было. Снова я один. У меня сломана нога. Сашка не появился, и, несмотря на перелом, я продолжаю топать к развалинам. Вдалеке видел шар, пятнистого цвета, зелень с серыми пятнами. Он ушел на восток. Неужели здесь есть летательные аппараты? Наложил шину и смастерил костыль. Руины уже рядом. Осталось всего два километра, вверх по склону. Нога болит. Снова вдалеке видел летающий шар, на этот раз синего цвета. Он прошел над горами, потом приблизился и завис надо мной. Я махал руками и звал на помощь. Но никто не появился, не спустился, дабы меня спасти. И шар улетел на север. Кто это? На то, чтобы пройти пару километров, понадобился весь день — но я все-таки добрался до развалин и залез в подвал. Вокруг никого. Однако мне кажется, что кто-то следит за мной. Наверное, я схожу с ума. За развалинами увидел темное пятно, которое двигалось. Волосы на голове зашевелились, и я начал стрелять. Попал или нет, не знаю. Меня обуял ужас, и я закрылся в подвале. Мне неведомо, что это или кто. Но рядом есть призрак или живое существо, которое зовет меня. Я постоянно слышу голоса. Сначала мамин, потом голос Леры, а следом нашего лейтенанта. Эти голоса зовут меня. Они хотят, чтобы я вышел из подземелья. Вот только я не сдаюсь. Пока еще не обезумел и понимаю, что все это мне мерещится. Этого не может быть. Я один и мне страшно. Еды нет. И долго я не протяну. Патронов тоже нет. Я понял, кто бродит по развалинам и хочет вытащить меня наружу. Это дьявол. Это сатана. Проклятый. Это он. Нечистый отродье враг человека сделал так, что мы оказались в этом мире. На этом моменте я перестал читать записки неизвестного солдата, поскольку дальше пошел бред. Видение, голоса страх и ужас. Одиночка, который не был готов к тому, что он окажется в изоляции, без еды и питья, раненый и не имеющий плана. Что он мог противопоставить горячке, которая его накрыла? Ничего. И все самое интересное в его дневнике я прочел, после чего переработал полученную информацию и выделил основное. Люди в этом мире все-таки есть, и у них существуют поселения». Они проживают ниже по течению реки и вооружены. Не факт, что только холодным оружием, ибо боец видел летательный аппарат. При этом аборигены совсем не жаждут встретить меня хлебом солью, а затем, по законам некоторых дикарских племен, прислать в Вигвам гостя самую красивую девушку. Здесь в самом деле имеются хищники, так что оружие всегда должно быть под рукой и готово к применению. А еще до сих пор непонятно, на какой планете я нахожусь и где маяк, настроившись на который, телепорт перебросил меня сюда».